Пушкина навестил в лице и другой корифей новейшей поэзии — Жуковский. «Я сделал еще приятное знакомство», — писал автор Светланы Вяземскому, 19 сентября 1815 года с нашим молодым чудотворцем Пушкиным. Я был у него на минуту в Сарском селе. Милое, живое творение. Он мне обрадовался и крепко прижал руку мою к сердцу. «Это надежда нашей словесности». Нам всем надо бы насоединиться, чтобы помочь вырасти этому будущему гиганту, который всех нас перерастет. Через год, в известном посвящении к Жуковскому, Пушкин вспомнил и выразил значение для него этой дружеской и творческой встречи. — могу Могусь забыть я час, когда перед тобой, безмолвный я стоял, и молниейной струей Душа к возвышенной душе твоей летела, И тайно съединясь в восторгах пламенела. В июне 1816 года в лице приехал старый вельможи и видный поэт Юрий Нелединский Милецкий, автор знаменитой песни "Выйду я на реченьку". Он получил во дворце повеление написать кантату в честь бракосочетания великой княжны Анны Павловны с принцем Вильгельмом Оранским. Напрестарелый лирик, не рассчитывая на свои силы, обратился за помощью к Карамзину, который и направил его в лицей к племяннику Василия Львовича. Поэт-лицеист искренне любил стихи Мелединского, который считался предшественником Батюшкова и даже числился в почетных членах Арзамаса. В одном из своих посланий, 1815 год, Пушкин говорит о заветной области любовной поэзии, где нежил шолье с милецким и Парни. И вот этот сладкозвучный лирик склоняется перед молодым дарованием. Можно ли было уклониться от такого предложения? Нелединский сообщил тему и наметил ее возможное развитие. Приняв предложенную программу, 17-летний поэт сейчас же написал чрезвычайно мужественным и живописным стихом исторические станции, в которых беглыми штрихами очерчены события Наполеоновского эпилога, пожар Москвы, Венский конгресс, то дней», в «Ватерлоу» — некоторые строфы, выдержанные в условном стиле декоративного батализма XVIII века, великолепны по своим образом и силе стиха. Грозой он в бранной мгле летел и разливал блестанье славы. Пушкин весьма удачно применил здесь прием, который и впоследствии служил ему при вынужденной разработке официальных приветствий. Он обращался к историческим картинам или к портретной живописи, только в заключение сдержанно произнося необходимую хвалу. Рядом с образами наставников и товарищей, в лицейской биографии Пушкина мелькают подчас и девичьи облики. Пушкин не был грубо чувственен, как нередко описали о нем современники. При несомненной страстности его порывистой творческой натуры он связывал обычно свои романы с живыми эстетическими впечатлениями. Объекты его юношеской влюбленности были вполне достойны вдохновлять его раннюю любовную лирику. Увлечение сестрой одного из лицеистов, Екатериной Павловной Бакуниной, вызвало к жизни замечательные лирические произведения Пушкина. Целый цикл его любовных стихотворений, в которых глубокий тон неизведанного чувства выражался и в новой для него поэтической форме элегии.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 но несравнинно более украсили милую Бакунину первой Олегии Пушкина. Мотивы страсти, надежды и отчаяния звучат в небольших стихотворениях, иногда непосредственно посвященных этой девушке, иногда же отдаленно навеянных ее образом, как медлительно влекутся дни мои или знаменитая по своей напевности «Слыхали львы заросший глаз ночной», столько раз переложенные на музыку русскими композиторами. Некоторые юношеские посвящения Пушкина задумчивы и печальны, но многие из них принадлежат к типу просветленных признаний. Адъюнкт по кафедре кашанского георгиевский ответил в своем курсе два свойства олегии — печаль и радость при общих чертах мягкости и нежности, свойственных концоне. Таков у Пушкина радостный гимн любви к живописцу, таковы осеннее утро, полное ожидание весны. Месяц, проникнутый воспоминаниями о наслаждении. Я думал, что любовь угасла навсегда, охваченная мечтой о свободе. Таков ряд других жалоб, проникнутых надеждой и счастьем. Элегия Пушкина, получившая пронзительно унылые ноты, в беспечные лицейские годы еще часто звучит молодой любовной песней под открытым небом царскосельского парка. Когда в тени густых аллей Я слушал клики лебедей на воды светлые взирая. При всем разнообразии этих поэтических записей в них есть одна общая черта — это преклонение молодого поэта перед мыслью, вдохновением, мудростью. Уже в ранних стихах он любит поэтизировать человеческое мышление. «Светильник ума» уже назван в 1815 году в посвящении другу Пущину. В духе передовых писателей XVIII века Пушкин пишет повесть о разуме человеческом, о праве естественном. В одном из лучших лицейских стихотворений он выводит мудреца Дамета, ненавидящего рабство и утверждающего культ свободы. Даже замнывная легия с ее грустью и встревоженностью не отводит автора лицения от того культа знания, поэзии и философии, который был так свойствен, Ломоносову, Фанвизину, Радищеву, Державину. Наследие русского просвещения как бы озаряет внутренним светом беглые наброски этих студенческих тетрадей, ставших одной из драгоценностей русской культуры. Это преддверие к великому торжеству разума в творчестве зрелого Пушкина. В эти годы созревания своего таланта Пушкин начинает противопоставлять показной внешней лицейской педагогике Подлинные ценности современной поэзии. Если с нескрываемой иронией он неизменно отзывается о кафедре, латыни, фолиантах, педантах, холодных мудрецах, то Жуковский и Батюшков становятся в ряд его излюбленных лирических тем. Подлинная культура раскрывается ему не в официальной учености лицейской профессуры, а в свободном творчестве выдающихся русских поэтов. Когда Пушкин прочел Кашанскому свое послание к Галичу, где ты ленивец мой, профессор подверг стихотворение довольно серьезной критики Он отметил недостаточную отделку языка, нежелательную ходкость рифм и ряд отступлений от строгой формы. Пушкин решил отразить удар и написал антикритику в стихах моему аристарху. Разбор Кашанского он признает несправедливым. Молодой поэт отстаивает право, на легкую импровизацию, призывает в светили беспечных поэтов старого времени, называет себя наследником их небрежных рифм, произносит хвалу музе праздности счастливой в противовес всем дарам поэзии трудолюбивой. Пушкин в сущности отстаивает права легкой поэзии на особые черты живой разговорности и намеренной небрежности, особенно в таких жанрах, как дружеское послание или шутливая поэма. и впоследствии, в полном расцвете своего дарования, он будет ценить прелесть строф небрежных и отстаивать значение рифмы неглагольной. Спор приводит к постановке большой и сложной проблемы, как бы возвещающей одно из великих созданий зрелого Пушкина. Это антитеза вдохновения и труда в искусстве, непосредственности выражения творческого усилия, беспечности и заботы художника. Сальяризм осужден в 1815 году, а светлый образ поэта-безумца гуляки праздного отчетливо выступает из полемических строк этого послания. Нужно отметить, что в своей поэтической практике Пушкин не проводил этого различия и уже в молодости совмещал в себе оба творческих типа. Он и принципиально не раз высказывался за культуру труда в сложном искусстве слова. Вот почему критику Кашанского нельзя считать предвзятой и необоснованной. Его указания на ценность рифмы редкой и трудной, на чистоту и экономию средств в построении стиха, на устранение лишних строк и на строгость поэтической формы были полезными советами опытного словесника начинающему поэту. Пушкин вскоре в полной мере ощутил уважение к поэтическому труду и проявил всестороннее понимание его сложных законов. Небрежность в определенных жанрах получила для него значение не какой-либо легкой доступности средств, а своеобразного стилевого свойства, осуществление которого связано с целым рядом трудностей, ничуть не менее, чем классическая законченность отделки. Послание к аристарху не определяет отношение Пушкина к Кашанскому на всем протяжении лицейского шестилетия. Эта полемическая вспышка не характерна для общего интереса молодого поэта к лекциям лицейского эллиниста. Следует отметить, что Пушкин не называл своего критика презренной кличкой Заила, и что имя знаменитого комментатора гомеровских поэм Аристарха сохраняло в традициях филологической науки авторитет искусного и добросовестного ценителя поэзии. С наибольшим успехом Пушкин занимался в литературных классах, то есть у Кашанского и Будри, у которых только и получал высшие баллы. Впоследствии он с большим уважением к своему словеснику отметил, что Дельвик Гораций изучил в классе под руководством профессора Кашанского. Это был лучший знаток эстетики в лицее. Кашанский был главным сотрудником журнала изящных искусств, издававшегося в начале XIX века известным воспитателем Грибоедова московским профессором буле Вопросы теории творчества и художественной критики широко разрабатывались в статьях молодого Кашанского. Например, о скульпторе Мартасе, как создателе памятника Пожарскому именину, или в трактате о призвании истинного художника. О широкой эрудиции свидетельствует метод Кашанского сближать все изящные искусства между собою и открывать общие законы в красноречии живописном, словесном и музыкальном. Все это показывает, что в лице Кашанского... Лицей имел серьезного искусствоведа с обширным литературно-эстетическим опытом и подлинной артистической культурой. Его влияние на Пушкина, уловимое лишь в отдельных фактах, ощущается, как все же, значительное и плодотворное. одни из лучших стихотворений раннего Пушкина, написанное в 1817 году, сейчас же по выходе из лицея, «Торжество Вакха», впервые возглашавшие в его поэзии вокальные припевы, как начало озаряющего разума и жизнеутверждающей мудрости, восходило к лекциям Кашанского по классической древности. Но оно вдохновлялось и некоторыми образами современной русской поэзии. Любимец Батюшкова, рано умерший поэт Александр Беницкий, один из группы поэтов-радищевцев, в своей песне «Вакху» Прославлял веселого бога, как носителя света и борца со злом. Вакх, жезлом своим волшебным, усмиряет тигров, львов. Он вносит мир и радость в жизнь. Славься, славься, сын Семелы! Такое звучное, но традиционное восхваление развертывается у Пушкина великолепную картину, полную красок и движения, и достигающую поразительной пластической силы в описании бега вакханок. это восторженный гимн юного человечества в честь вакха, муз и красоты. Заключительные стихи уже звучат прелюдией к знаменитой вакхической песне. Неудивительно, что этот ранний пушкинский гимн вдохновил молодого Доргомышского на лирическую оперу «Торжество вакха». К 1821 году относится фрагмент Пушкина «Земля и море», представляющий собой переложение идиллии из цветов греческой поэзии Кашанского. На его уроках Пушкин впервые услышал о древних метрах, которыми впоследствии пользовался в своем творчестве. Здесь были четко поставлены вопросы поэтики, к которым он неоднократно впоследствии возвращался. Если в садах лицея молодой поэт Цицерона не читал, он все же воспринял в классах профессора Кашанского начало античной культуры питавшие его раннее творчество. Французских классиков Пушкин охотно перечитывал на уроках Будри. Этот маленький плотный старичок, еще носивший по традиции XVIII века пудренный парик, своим убогим костюмом напоминал якобинца. Такая несогласованность наружного вида отчасти соответствовала и внутреннему его облику. Будри, по словам Пушкина, был ловким придворным, что не мешало ему, высказывать на уроках демократические мысли. Сын итальянца и швейцарки, он с детства живо учился в Женеве, где поселился его отец, доктор медицины и философии Жан Марат. Культурные традиции фамилии сказались на деятельности старшего сына, знаменитого Жана Поля Марата, одного из виднейших деятелей революционной Франции, известного также своими научными работами по медицине, физике, уголовному и государственному праву. Не отличаясь дарованиями брата, Давид Марат, ставший в Екатеринской России Давыдом Ивановичем де Будри, проявил себя замечательным педагогом. Лицеист первого выпуска Модест Корф, давший ироническую оценку всем своим профессорам, отзывается о Будри с высокой похвалой, как об единственном лицейском наставнике, способствовавшем общему развитию слушателей. В основу усвоения иностранного языка он полагал живой разговор, а в преподавании ставил себе задачей вскрыть перед слушателями композицию речи, изобразительное действие слова. Следует думать, что Будри значительно углубил познание, полученное Пушкиным от манфора и Русло, и, может быть, первый вызвал в нем интерес к вопросам построения французской классической прозы. Будри, видимо, сразу зорко и верно оценил своего лучшего слушателя. Уже в первый лицейский год когда большинство преподавателей отмечает в Пушкине слабое прилежание, строгий Будри уверенно сообщает, считается между первыми во французском классе, весьма прилежен, одарен понятливостью и проницанием. Такой отзыв не только одобрение ученику, но и высокая хвала самому наставнику. В лицейской среде этот профессор представлял единственную реальную связь с революционной Францией. Он не избегал разговоров с учениками о своем знаменитом брате, называл Робеспьера и другие имена той эпохи. Он очень уважал память своего брата, записал впоследствии Пушкин. Характерно, что смерть Марата упоминается не раз в стихотворениях Пушкина «Кинжал», «Андрей Шанье», Во всяком случае, личная связь старого педагога с одной из героических фигур 1793 года при общем демократическом уклоне его мышления сближала его слушателей с духом Великой Эпохи и непосредственно знакомила с ее выдающимися деятелями. Любовь к свободе и традиции века просвещения внушал лицеистам и профессор Куницын. В своих курсах он последовательно проводил учение Руссо о естественном праве, противопоставлял его реакционным государственным теориям. Он решительно опровергал мистическую теорию права с ее обращением к воле божеской. В основу своего учения он полагал всеобщий закон свободы, а выражением его считал человеческий разум. Из этого следовал вывод, направленный против самых основ крепостнического государства. Никто не может приобрести право собственности на другого человека. Такие истины — воспринимались с живым волнением молодой вольнолюбивой аудитории. Этим объясняется и знаменитая хвалебная строфа Пушкина, посвященная впоследствии Куницыну, воспитавшему пламень лучших из лицеистов первого выпуска. Курсы этого передового ученого широко освещали многие вопросы, занимавшие его слушателей. Он провозглашал право свободно объяснять свои мысли другим В учении о власти Куницын определял строгие явления права и справедливости. Властитель подлежит законам, им издаваемым. Это положение стал руководящим для Пушкина в дальнейшем развитии его политических воззрений. Но если можно считать несомненным широкое и благотворное воздействие Куницына на образование политических воззрений Пушкина, не следует усматривать в юном поэте склонности к юриспруденции и государствоведению. Картина раннего развития Пушкина дорога нам своей подлинности, ибо ею определяется и рост его поэтического дарования. Следует поэтому установить наряду с безусловным интересом лицеиста Пушкина к словесности, поэтике, и искусствам, такое же безразличие его к правоведению и финансам, а вместе с ними и к школьной логике. Сам Пушкин открыто заявлял о своей антипатии к силлогизмам, правам и налогам, получал самые низкие баллы по энциклопедии, политической экономии, статистике, считался по классу Куницына крайне неприлежным. Когда в марте 1816 года Пушкин пишет Вяземскому «Целый год еще плюсов и минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного», он явно метит в кафедру политических и нравственных наук. Следует признать, что отчасти виновна в этом была сама система преподавания. Неразборчивость в то время учебных программ приводила к тому, что один Куницын представлял целый юридический факультет, даже с некоторой примесью философского. В обязанность профессора нравственных наук входило чтение логики, психологии, этики, право естественного, народного, гражданского, публичного, уголовного, римского политической экономии и финансов. Неудивительно, что под грузом столь многочисленных дисциплин Куницын очень скоро охладел к своей работе и от широкого воспитания мысли своих слушателей понемногу перешел к простому требованию заучивать наизусть его записки. Пушкин с его живым умом и проникновенным пониманием всех явлений жизни был всегда решительным противником такого механического усвоения знаний. Он с детства ненавидел «вакабулы», то есть заучивание наизусть иностранных слов, и любил обогащать свой язык в разговорах, чтениях, в толпе, в росказнях дворовых. В учении ему дорого было понимание, живая мысль, непосредственное творческое восприятие. Господствующий в лицейском преподавании формализм противоречил всему складу его мышления. Явная слабость сорско-сельской педагогики сказалась в неспособности профессоров увлечь своими занятиями даже такого слушателя, как Пушкин. В сохранившихся отзывах преподавателей неизменно отличаются его блестящие способности, но при обычных указаниях на лень, невнимание, слабые успехи. Учителя Пушкина не поняли, что их прямой обязанностью было приобщить гениального подростка к увлекательному для него труду, дать прочные знания и методы будущему писателю, призвание которого сказалось так рано и так неоспоримо. Лекторы лицея не сумели возбудить в своем самом живом и восприимчивом слушателе глубокого интереса ни к одному предмету, вне собственной любознательности их ученика, и даже не смогли по-настоящему поддержать его творческие запросы в соответствии с его громадным талантом. Увлекаясь русским прошлым, задумывая поэмы о Игоре, Ольге, Владимире, Начинающий поэт не встретил в лице достойного наставника, способного правильно направить его живые исторические запросы. Адъюнкт профессор Кайданов проводил в своих лекциях официальный курс, резко противоречивший слагающимся воззрением его блестящего слушателя. От воздействия такого ученого юноша Пушкин должен был ревниво оберегать свой внутренний мир и вести с реакционной пропагандой своего профессора непримиримую борьбу как будущий великий историк, Пушкин в лице не имел учителя. В такой воспитательной среде успешно развивались очень немногие, едва ли не единственный Вольховский, который брал приступом все трудности многообразных и сухоизлагаемых дисциплин, спартанской душой пленяя нас. И испытывая такой самоотверженной стойкости, Пушкин предпочитал отдавать свое время и силы поэтическим занятиям, что неизбежно вело и к накоплению общих знаний. Как и в детстве, он развивался и воспитывался сам, соревнуясь с товарищами поэтами и принимая от своих учителей лишь то немногое, что непосредственно относилось к его любимейшему искусству стиха и слова. В этом отношении ему был наиболее полезен знаток литератур и поэт-переводчик Кашанский. к тому же и наилучший педагог среди лицейской профессуры, умевший оживлять и возбуждать свой класс к творческой деятельности. Но при всем своем опыте и этот магистр изящных наук не поспевал за стремительным взлетом царскосельского орленка. прост Пушкина перерастал опыт его лучших учителей и бурно обгонял проблематику школьных программ. Он стал величайшим писателем не благодаря лицейским педагогам, А вопреки их незрелой воспитательной системе, поверх которой не переставал подниматься своими замыслами и видениями, этот отрок с огненной печатью, с тайным заревом лучей, как прекрасно сказал о нем его друг Вяземский.